«Замужем! Замужем!» — повторила Ребекка, горько рыдая. Голос её прерывался от волнения, носовой платочек был прижат к глазам, источающим потоки слёз, и она бессильно прислонилась к каминной доске, подобная статуе скорби, способной растрогать самое зачерствелое сердце. «О, сэр Пит, дорогой сэр Пит, не сочтите меня неблагодарной, не способной оценить вашу доброту».